Давай я возьму всё на себя, предложил Меджен. Скажу, что решил поиздеваться над тобой, а не хотят нашей вражды и будут рады такому повороту. Меджен. Прости, конечно, но ты бредишь, ответил холодно Антракс, надевая мантию обвиняемого. Я ничем не рискую, все посмеются и только. Меджен. Я знаю, о чём ты думаешь. Вы с отцом как всегда беспокоитесь об одном и том же, но посмотри на всё иначе. В совете нет идиотов, и они все понимают, что именно происходит. Более того, большинство из них понимают, почему я сделал это. Тут всё слишком очевидно. В данном случае проблема в том, что меня поймали на таком правонарушении, а не в том, что я его совершил. Тем более. Но как им относиться тогда к тому, что ты закрываешь меня собой? Медюну мог и даже Мушиналя вступил от брата. Да, ты защитишь меня, но окончательно убедишь всех в том, что я действительно просто коллега. Он даже не запнулся, проговорив эти слова. Прости, но наконец-то моя честь, и единственный шанс её защитить это не убегать от правды. Но неизвестно, куда они уведут суд. Мы ведь даже не знаем, кто будет обвиняющим. Дерша, почему ты так уверен? потому что сам этот факт может вывести меня из себя, признался Антрак, надевая белую маску, специально созданную для этого дня. И если я не готов к суду сегодня, то я не готов к тому, что ждёт меня в будущем. Так что считай это естественным отбором в действии. Не так ли бок войны решает судьбу своих подданных? Не смешно, пробормотал Медин, понимая, что обсуждать им больше нечего.